Примерно раз в несколько месяцев Ада наблюдала удивительные перемены, происходившие с профессором. Жильцы их новенького парящего дома на берегу реки Пестрой шептались, что это старческие слабости ума. И в такие периоды старались избегать Елисея Андреевича. Говорили, что он слишком много прочитал книг за свою жизнь, и его мозг одряхлел и ослаб от постоянной нагрузки. Старик только усмехался на это. Они все перепутали, наоборот, ум людей дряхлеет без хороших книг, в любом возрасте. Странности появлялись у профессора всякий раз, когда здоровье его ухудшалось. Под глазами выступали темные круги, руки тряслись, он начинал томиться и тосковать, не мог сидеть на одном месте и часто повторял. «Мне нужно вспомнить детство». Я забыл. Мне нужно вспомнить, как я давил сапогами комки заледеневшей грязи. Пулял ягодами черноплодки в почтовые ящики. Как на одних пальцах ног и рук мог забраться на пятиметровую кирпичную стену. «Тайное место. Отведите меня. Отведите». Соседи пытались успокоить его и несколько раз заботливо вызывали врачей.